Часть вторая. В маленькой мрачной комнате исследователи Скот института Н, задержав дыхание, пытались обнаружить присутствие живых существ в коридоре. Она приложила ухо к двери, не было слышно ни звука. Прошло 10 секунд, 20. Н прислушивалась к тишине целую минуту, но никаких изменений не произошло. Фу, наконец она выдохнула. Похоже, на данный момент тут безопасно. Они находились в одной из боковых комнат длинного прямого коридора, рядом с диваном на несколько человек располагался овальный столик. Скорее всего, это была комната отдыха. Как твоя рука, спросила Энн, повернувшись к облокатившимся на спинку дивана Засслеу. Кревево улыбнувшись, её коллега хлопнул подвижной правой рукой по превратившейся в камень левой. Но не ни более никакого дискомфорта я не чувствую. Просто не могу даже немного пошевелить ей. В вестибюле их поджидало засады из серых ящериц и змей. Большинство превратившихся в камень сотрудников института тоже находились неподалёку от входа в здание. Очевидно, их атаковали те же самые ящерицы. «Мне трудно представить, чтобы один человек мог призвать так много существ», произнёс Зессель, уставившись на столик, стоящий рядом с диваном, и замолчал. «Да, мне тоже это интересно, но сейчас у нас есть более важный повод для размышлений. Сейчас нам надо думать над тем, как вылечить твою руку». Как и сказал Зессель, «Сейчас лучше думать, что все они призванные существа». К настоящему моменту Энн и Зессель убедились в одном. Все, без исключения существа, были серого цвета. Кроме того, по всему институту в коридорах были собраны огромные кучи пепла того же цвета, что и чешуя рептилий. Скорее всего, два этих факта были как-то связаны. Те змеи и ящерицы прятались в горах пепла, но существовала возможность, что изначально пепел был не укрытием, а катализатором для их призыва. Никогда не слышал о песнопении, которое использовало бы оставшиеся после огня пепел в качестве катализатора. У нас пока слишком мало данных для окончательных выводов. Но на данный момент давай считать тех существ призваными песнопением. Так мы можем хоть немного понять происходящее. К тому же, у такой позиции есть и другой плюс. Плюс? Переспросил Засль. Эна взглядом указала на его левую руку. Если этот феномен произошёл в результате песнопения, то есть способ вылечить твою руку, и сотрудников института. Надо просто изгнать эффект песнопения, который обращает всё в камень. Обратной песней. Среди призванных существ встречались и давиты. Даже после изгнания занесённое имя это оставалось, и в таких случаях необходимо было изгнать сам эффект яда. Было бы неплохо, если бы рядом оказался соответствующий специалист, по меня это может занять много времени. Из внутреннего кармана энда стала пробирку с жутким катализатором. Не волнуйся. Сейчас всё равно бесполезно куда-то спешить. С философским видом заметил засель. Куда идёт госпожа Кейт? Тихо поинтересовался на эту идущую впереди Ада. Узнаем, если последуем за ней. Пожало загорелыми плечами девушка. Это случилось, когда она идшла в учительскую с заполненными экзаменационными листами. Эй, малыш. Так, на всякий случай, иди со мной, сказала Ада и сразу же бросилась догонять Кейт. Сколько мы уже идём? 10 минут или, может быть, 20? Из-за напряжения и усталости Найт потерял чувство времени. Учительница двигалась по прямой дороге, проходившей через песчаный пляж. Растительность попадалась довольно редко, и мест для укрытия у преследователей было немного. К уже того, у них под ногами был песок, тихо скрипнувший от каждого их шага. Так должно было быть, но Найт слышал звук шагов только двух человек: учительницы и самого себя. Идущая же совсем близко к нему девушка приступала так тихо, что становилось немного страшно. Ада даже не оставляла на песке следов. Найт вспомнила её тренировку с копьём на пляже. В тот день песок тоже оставался нетронутым. Интересно, это тоже часть подготовки Гилши? Гилши — люди, которые изгоняют песнопение, полная противоположность певчим. «Найт, что такое песнопение?» — спросила у Нейта прикованная к постели мама. Я думаю, песнопения нужны, чтобы призывать самого себя. Мне кажется, что настоящее песнопение это то, которое придаёт форму твоей душе. Вспомнил Санет её ответ. Но если поверить её словам, если песнопения призывают свою собственную душу, то зачем нужно изгонять их? Мама, я пока ещё ничего не понимаю. Он решил, что хочет верить маме и только ей. Однако несомненным было то, что существовали люди, полностью посвятившие себя жизни Гелша. Ам Ада. Э? Что такое, малыш? Нет, нет, ничего. Извини. Так они, выпустив скопившееся внутри напряжение, Наит замолчал. Я не понимаю. Скажи, Ада, ты тоже не понимаешь? Ты не можешь казаться ни от певчих, ни от дилше, но застряв между песнями и копьём, ты не можешь сдвинуться с места. Именно поэтому ты так страдаешь. Наит на один шаг приблизился к молчаливой девушке. Он верил, что ему удалось хоть чуть-чуть сократить дистанцию между ними, а на дороге впереди они увидели табличку с выгравированной на ней надписью «Келбердский исследовательский институт, Фиделийское отделение». Поверхность, превратившаяся в серый камень левой руки, тряснула, на ней возник небольшой разлом, он возник на кончике пальца и распространился до локтя. «Эй, это же...» Но прежде чем Зессель успел договорить, «Это же плохо!» Энн закрыла ему рот рукой. Все в порядке, не дёргайся. Она сосредоточенно смотрела на его левое плечо. Наконец, с разлома начал литься слабый белый свет, подобно водяному пару. Маленькие частички света медленно поднимались к потолку. Это было доказательством эффективности обратной песни. Вместе со светом срыкёт подалику скиз серого камня. Но что? Увидев, что кожа на плече застарела вернула себе естественный цвет, она облегчённо выдохнула и вытерла выступивший на лоб пот. Пока она говорила, Зессель попробовала пошевелить рукой. Слушается, нет ни боли, ни дискомфорта. Хотя и Энн, и Зессель были готовы к тому, что даже после лечения останутся какие-то побочные эффекты, судя по внешнему виду, рука стала точно такой же, какой она была до превращения в камень. Но хоть в чём-то нам повезло. Ага. Ну и где моя награда? Спросила Энн с удивительно невинной улыбкой. Когда вернёмся, я куплю тебе новенький спасательный круг. Буду ждать. Но Энн расслабилась всего на секунду, затем моё лицо сразу же напряглось. Я поняла одну вещь. Я пробовала применить и Сурисус, жёлтый, и Беорг, зелёный, для обратной песни, но эффект от них был очень слабым. Подействовал только Арзус, белый. Если попробовать подогнать это песнопение под категорию существующих цветов, то ближайшим окажется Арзус. Что значит ближайшим? Разумеется, Арзус подействовал. Но, по мнению Энн, знакомое ей было чем-то отличалось от создавшего этот камень. Под вид белого. Нет, какое-то специально изменённое ответвление белых песнопений. Если подходить с чисто научной точки зрения и выбирать из спектра цветов, то это песнопение относилось к белым. Этот вывод напрямую следовал из того, что эффект оказала соответствующая обратная песня. Не всё же считать его полностью белым было довольно рискованно. Давай пока для удобства будем называть его Исса, серый. «Да, именно. Другими словами, серым песнопением». Более того, это песнопение не просто призывало серых существ. Оно превращало своих врагов в камень, то есть окрашивало в серый цвет. Если предположить, что всё было именно так, то сразу находилось объяснение происходящему в исследовательском институте. «Серое песнопение? Стоит ли нам так поспешно признавать этот цвет?» – с задумчивым видом спросил коллега Н. Разумеется, она его понимала, но она не понимала, В мире существовало всего 5 цветов песнопений, никаких исключений, она и сама вот averigu lo раньше. Но мы уже знаем об исключении из пяти. Этим исключением были песнопения от цвета ночи. Потому что мы сами слышали песню цвета ночи, своими глазами видели песнопевца и истинного духа. Ну да. Засле разочарованно замолчал. Но если всё-таки считать песнопение от цвета ночи ерись её, то серый это просто мутация белого. и к тому же крайне агрессивная. В белых песнопениях изначально было не так много боевых существ. И всё же белый превратился в агрессивный и зловещий цвет, который в одиночку полностью захватил исследовательский институт. Ты возмущена, потому что настоящие песнопения не должны использоваться таким образом. Тем более, если это под вид белого. Какой бы ни была причина, такая жестокость недопустима. Эй, а мы же можем теперь вылечить сотрудников института? Мне бы так и хотелось, но это будет слишком тяжело. К сожалению, у нас нет на это времени. Уже прошло много времени с тех пор, когда их связь с внешним миром прервалась. Скорее всего, в филиале, а может быть и в самой Академии, уже начался хаос. В первую очередь, им было необходимо связаться со школой, но в настоящий момент большое количество призванных существ преграждало им путь к выходу. «Давай пока пойдём дальше внутренне института. Это здание довольно крупное». «В нём обязательно должны быть один или два запасных выхода. Найти их может быть намного легче, чем пробиваться через тех неприятных ребят». Зессель покрутил левой рукой, чтобы вернуть и нормальную температуру тела. Тем временем его коллега поднялась с дивана. «Не очень мне это нравится, но других вариантов у нас нет». Зессель устал и кивнул. Положив руку ему на плечо, Энн тоже кивнула. «В настоящий момент они смогли придумать только такой вариант действий. Давай поспешим». Рано или поздно мы тоже தோஷ из сил.